На сей раз, Уичерли, пожалуй, ты ошибаешься. Одинокая женщина, которой нечего есть, довольно беспомощный сорт людей. Ладно, ладно, я бы хотел, чтобы он женился. А что бы значило для меня, если бы он оставил дюжину вдов? Это могло бы повлечь некоторые затруднения в отношении приданного. А если б у каждой был сын, то с титулом и имуществом обстояло бы еще хуже, чем ныне, без вдов или законных детей. — Все, что угодно было бы лучше, нежели не иметь наследника. Я, наверное, первый из баронетов у Ичкомбов, вынужденный составить завещание. — Очень может быть, — сухо возразил брат. — Я, помнится, не получил этим путем ничего от последнего баронета. У Чарльза и Грегори дела были не лучше. — Не огорчайся, Уичерли, ты вел себя как отец для всех нас. — Я не имею в виду подписания чеков, вовсе нет. Но завещание выглядит как что-то богопротивное в моих глазах. В Англии множество уичкомбов. Не думаю, чтобы среди них не нашлось хоть кого-то из нашей семьи. Мне говорили, что даже седьмая вода на киселе так же годится в наследники, как и первенец. Если нет более близких родственников, но у нас нет даже и седьмой воды на киселе, из чистокровных родственников. Есть сюррейские уичкомбы, братец Томас. Потомки внебрачного отпрыска второго баронета? И уж во всяком случае не по линии, имеющих право на наследование. Но уичкам бы из Хартфордшира, как я постоянно слышал, из нашего семейства, и при том законные. Это верно в отношении браков. Кстати, их даже слишком много. Они ответвились в 1487 году, задолго до пожалования титула и потому не имеют никакого отношения к наследованию по старшинству. Первый по их линии происходит от старого сэра Майкла Уичкомба, рыцаря и деванширского шерифа, и его второй жены Маргарет. Тогда как мы происходим от того же предка по мужской линии через Уичерли, единственного сына от его первой жены Джоан. Уичерли и Майкл, сын Майкла и Марджери, Были каждой полукровки и не могли стать наследниками по крови. Что было верно для предков, верно и для потомков. Но ведь мы происходим от того же предка, а поместье гораздо древнее 1487 года. Совершенно верно, братец. Тем не менее, половинная кровь не в счет. Так гласит правило бесспорных оснований. Я никогда не мог понять эти тонкости закона, сказал сэр Уичерли со вздохом. Но, полагаю, они справедливы. Однако так много уичкомбов разбросано по Англии, что, думаю, кто-то из них мог бы стать моим наследником. Все они либо имеют полосу на гербе, либо из полукровок. Вполне ли ты уверен, братец, что Том Филиус Нулус? Так как Баронетт позабыл большую часть той латыни, которую когда-то знал, то перевел этот юридический оборот как «никакой не сын». «Филиус Нуллиус, сэр Уичерли, без отцовщина». Твое прочтение сделало бы Тома буквально никем, тогда как он просто неизвестно, чей сын. Но, братец, он твой сын и похож на тебя, как два гонщик-пса одного помета. Я Нулус. Сноска. Никто. В глазах закона, в том, что касается бедняги Тома, который пока не женился и не обзаведется собственными детьми, вообще не имеет законных родственников. Да и не знаю, изменит ли положение Тома к лучшему. Узаконенное родство, ибо он и без того достаточно самоуверен и самонадеен для прямого наследника трона. Ладно, но есть еще этот юный моряк, который последние недели проводит так много времени на станции, с тех пор, как был оставлен на берегу, чтобы залечить раны. Это в высшей степени достойный парень, и первый лорд, адмиралтейство, прислал ему офицерский патент в награду за смелое поведение при изгнании француза. Я смотрю на него, как на человека, достойного своего имени, и для меня несомненно, что он так или иначе из нашей семьи. «Он на это претендует?» — спросил судья несколько поспешно, потому что он вообще не доверял людям и полагал из всего того, что слышал, что кто-то может попытаться сыграть на простоватости его брата. Я думал с твоих слов, что он прибыл из американских колоний. Так оно и есть, он родился в Виргинии, как и его отец». Должно быть какой-то каторжник, либо, весьма вероятно, слуга, которого имя его бывшего хозяина устраивает больше, чем его собственное. Как мне говорили, за океаном это обычное дело. Да, не будь он американцем, я бы желал видеть его своим наследником», заметил сэр Уичерли меланхолическим тоном. «Но сделать американца владельцем Уичкомба было бы еще хуже, чем обратить земли в вымрачное имущество, как ты это называешь». У этих поместьев всегда были английские владельцы вплоть до нынешних дней, слава Богу. Если они перейдут кому-то другому, это будет по твоей собственной вине, вычерли. После моей смерти, а это случится отнюдь не через много недель, не найдется ни одной живой души, которая сможет завладеть этим имуществом. После и твоей кончины, иначе, как через признание его вымраченным или по завещанию, тогда не объявится ни наследник по старшинству, «Не наследник по закону, и ты можешь сделать хозяином Уичкомба, кого пожелаешь, лишь бы он не был иностранцем». «И, полагаю, не американцем, братец, ведь американец, само собой, тот же иностранец». «Хм, но не по закону, кем бы он ни был по нашим английским понятиям». «Послушай, братец Уичерли, я никогда не просил тебя и не хотел, чтобы ты оставил поместье Тому или его младшим братьям, ибо все они...» Филии Нулорум, как я их именую, хотя по официальным записям они должны значиться Филии Нулиус, так же, как Филиус Нулиус. Но пусть будет как угодно. Незаконно рожденный не должен быть лордом в Уичкомби. И чем оставлять землю королю, который подарит их какому-нибудь фавориту, я бы скорее передал их полукровке. А это можно сделать, не составляя завещания, братец Томас? «Нет, нельзя, сэр Уичерли, даже по завещанию, пока может объявиться наследник по старшинству. Неужели нет никакой возможности сделать Тома, Филиус, хоть кого-нибудь, чтобы именно он смог наследовать? По нашим законам нет. По гражданскому праву такая вещь была бы возможна, как и по шотландскому праву, но не по бесспорным основаниям. Хотелось бы мне, чтобы ты познакомился с этим вергинцем Парень носит оба моих имени — Уичерли уичкомб А он, случайно, не Филиус Уичерли, а, Баранет? Как тебе не стыдно, братец Томас? Неужели ты думаешь, что во мне меньше порядочности, чем в тебе, чтобы я не признал свою собственную плоть и кровь? Да я в глаза не видел юнца, кроме последних шести месяцев, когда его высадили на рейде и доставили в Уичкомп для залечивания ран, а до того и не слыхивал о нем. Когда мне сказали, что его зовут Уичерли Уичкомп, я не мог не пригласить и не увидеться с ним. Бедный парень, две недели было порога смерти. И как раз, когда почти не было надежды спасти его, я и услыхал от него несколько семейных историй. Я думаю, Томас, что это могло бы служить достаточным свидетельством перед законом.